Глава восьмая. Событие 20 «Дедушка, мы тимуровцы. Давайте мы вам дрова наколем, забор починим, крышу золотаем». «Спасибо, ребятушки, какие же вы молодцы. Только по хозяйству я и сам управлюсь. Вот сосед бы мордно набить». Зарипов Марсель Тимурович изменился. Кардинально. Был в кирзовых солдатских сапогах и зеленой фуфайке. Тоже, судя по цвету, из солдатской юности. Теперь другое дело. Сидел перед самодельным нагревателем, в простонародье именуемым «козлом», человек в валенках белых и белом полушубке. В чем кардинальность? Тоже ведь армейская одежда. ношеная переношенная, Было отличие. Отрастил Марсель Тимурович усы и бороду. Лопатой? Он бы, может, и лопатой отрастил, но нация не та потому на хана Монгольского стал похож. Не Тимурович, а чистый Тимур. Две бабушки подхватились чай варить, а аксакалы поздоровались, чинно расселись на табуретке и стали беседы вести. Похвастай, Марселяга. Да неплохо все, Петр Джан. А подробнее не стесняйся. Брызни достижениями колхоза верный ленинец. Все, как Константин Николаевич говорил, так и делаем. «Не пошло?» «Пошло?» «Я сейчас Петра позову». «Не надо, Петра! Вот отчет приготовил! Понедельный!» Подскочил Бай и бумагу со стола сунул. «Потом почитаю. Давай серьезно, рассказывай». «Картошку помыли и каждый день возим продавать в Москву на рынок. В пакетах по два кило. Морковка тоже. Машина через час уже пустая. Все молоко на творог пускаем. С этой же машин торгуем. С руками отрывают». За три недели наторговали на сорок тысяч. Нам бы еще одну машину. Много ли увезешь на одной? Три тонны. Услышал. Найдем. Еще что хорошего. Через пару дней начнем свиней резать. Тем более машину надо. Сказал же, услышал. Тишков расстегнулся. Козел не зря гудит. Закир женится. Хотим дом строить. Во как. Ладно, денег дам. А что остальные узбеки? «Работают, как черти. Уже двадцать теплиц построили. В школе порядок навели. Еще пришли, Петр Жан». «Весной». «Почему не сейчас?» «Обнаглел». «Весной выпуск будет из детдомов». «И правда? Много вези? Сто?» «А где жить будут?» «Сейчас денег или пиломатериал попросят». «Заработаем денег. Лес купим. Сами построят». «Сами? Молодец». «Что с пьянкой?» «Шутите, Петр Миронович?» Даже подобрался. «Милиция зверствует. Каждый день участковые по домовой обход устраивают. Петр ваш два раза приезжал. Объяснял, что трезвость — норма жизни. Даже придурок Афонька проникся. А еще завхоз школьный Бирюкова Елена Валерьевна организовала тимуровский отряд. И они ходят с забора, помогают починить ветеранам и бабушкам одиноким. Так Афонька в него записался. Теперь не пьет. Пионерами командует. Даже галстук у меня выпросил, пиджак погладил. Плотник-то он, от бога, лишь бы снова не запил, когда все заборы поправят. Так придумайте работу. Я денег на ветеранов и пенсионеров дам. Пусть им туалеты новые сделают, душ дачный. Коровники подправят. Это само собой. Мы с Брюковой уже этот аспект обговорили. Хотели колхозные деньги пустить, но раз халявные будут, то еще лучше. На свои новый коровник будем строить тогда. «То есть у вас все налаживается?» «Знаешь что, Петр Миронович? Хороший ты человек, и министр хороший, наверное. Есть тебе только один недостаток». Хитро прищурился. «Подыграем». «И какой?» «Не можешь почкованием размножаться!» «Уел!» Событие двадцать первое. «Алло! Алло! Петр Миронович! Не слышно тебя! Перезвони!» Тарасов в трубку кричал. — Александр Михайлович, здравствуйте. Не надо никуда перезванивать. Это я трубку рукой прикрывал. У меня тут важное совещание идет по хлопку. Чего хотел, только коротко. — Могу совсем коротко. Сможешь подъехать к двум часам к проходной завода МЗМА? Очень нужен? — Подъеду. — Все, до встречи. Совещание по хлопку не получилось. Приглашенная Петром Едгар Садыковна Насрединова в Москву приехала. Но вместо министерства сельского хозяйства ломанулась к Брежневу. Что ли эту персону из детства помнил? Ответить почему не смог бы. Просто, наверное, женщина и на таком высоком посту. Запомнилась, может из-за фамилии Насрединова от Насредина, который хаджа. Сейчас и справочку помощник предоставил. Трудится наследница хаджи с марта 1959 года председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Сменила на этом посту Эшр Шаридова. И еще одно кресло есть у Едгар, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. «Как ни крути, шишка!» Чего генсеку, даже не пообщавшись, бросилось непонятно. Только предположить можно, что есть грешки. Самое смешное что Петр не бороться с приписками собирался. До этого еще ход не дошел, да и не совсем его дело. Моп есть, пусть и занимается. Штелли, читая уже при появлении интернета и Википедии, о хлопковом деле уяснил, что виноваты не столько узбеки, сколько Госплан. Республики Средней Азии и в первую очередь Узбекистан были превращены в хлопковую житницу Советского Союза обеспечивающую сырьем предприятия легкой промышленности, расположенные преимущественно в европейской части РСФСР. Сейчас уже все пригодные для возделывания сельхозземли Узбекистана были отданы под хлопководство. Новых площадей нет, удобрений мало, новых сортов не выводят, а госплан из года в год увеличивает план. И вместо всего перечисленного шлет братскому узбекскому народу пестициды. В условиях монокультуры и отказа от оборота это обернется экологическими катастрофами, такими, как исчезновение Аральского моря, превратившееся в гигантский накопитель химикатов со всей Средней Азии. Хотел пообщаться с узбеками и найти выход из этого положения. А они, она, в позу и к вождю. Пришлось переносить на завтра разборки третьего уровня. Тарасовская чайка стояла у проходной, и он рядом с ней прогуливался. Блин, ну вылитый хрущев, разве чуть помассивнее? — Что случилось, Александр Михайлович? — Ёшкин кот, чего они все обниматься лезут? — Привезли два мотороллера твоих, которые ты и сетями назвал. И тут приехали ко мне итальянцы с «Фиата». А у меня в кабинете большое фото этих мотороллеров висит. — Любуюсь. Глава посреднической конторы Новосайдер, Еро Саваретти, наперстник профессора Виторио Валлетты, президента концерна «ФИАТ», с помощью которого и заключена сделка с итальянцами, увидал и пристал ко мне, где можно увидеть. Пришлось согласиться на показ. Минут через пятнадцать приедет. Он, между прочим, на моей переводчице не женился, с которой я в Италию в Турин ездил, подписывать договор в мае прошлого года. Про Нину это полезная информация, Александр Михайлович. «А я-то здесь зачем? Какая-то сделка намечается или что?» «А кто придумал? Вдруг купить захотят?» Московский завод малолитражных автомобилей, ЗМА или МЗМА, переименуют в ЛК через год. Сейчас идет серьезная реконструкция. В июне 1966 в СССР прилетел друг наш, носатый генерал-полковник Доголь и при его непосредственном участии был заключен договор о технической помощи с Рено на сумму 700 миллионов франков или 142 миллиона долларов для переоснащения завода МЗМА. Тут надо отдать должное Тарасову. Построил ВАЗ и полностью переоснастил АЗЛК. Молодец, хоть и гримируется под Хрущева. Хорошо, давайте подождем, но все равно не понимаю. Чем сейчас вам помочь могу? Мотороллеры производит Ковровский завод. В Краснотуринске, только их филиал. А я сейчас даю стране хлеба и зрелищ, но не мотороллеры. Подождали. Петр вспомнил про просьбу Зарипова. «Александр Михайлович, у меня к вам просьба небольшая. Мне нужно за наличные деньги купить парочку грузовых автомобилей». «Чайка не устраивает?» «Не мне. У меня тут колхоз подшефный. Хочу ему подарить». — Да, вас богатых не поймешь. — Конечно, сделаем. Сейчас до министерства доберусь, дам вам команду. Секретарство Филиппов не перезвонит. — Будут проблемы, обращайтесь. В это время и прикатил товарищ итальянец. Интересно, а вот Пьеро — это Петр или нет? Скорее всего, тезка. Етька был настоящий итальянец, чернявый, с усиками, в красивом костюме с отливом, в туфельках, В виде плаща накинуто светло-коричневое пальто и шляпа апофеозом чучно бикрень. На улице после позавчерашнего снегопада потеплело, пару градусов минуса. Следом за теской выплыла из Фиат 124 фамилияра, так написано, а на самом деле из Жигулей двойки без всякого сомнения та самая переводчица Нина. Приодел капиталист, накрасил. И без того была красавица, теперь — дива. Шубка короткая из песцов, белича шапка, сапоги по колено серые в цвет шубы. Умеют собаки. Поздоровались, представились. Пришли через проходную в какое-то здание метрах в ста. Там и сети, оба-два, и стояли. Один красно-белый, другой бело-красный. Красота! Петра еще и не видел только фотографии конечно если рядом поставить прототип из двадцать первого века то 10 отличий найдется только кто же его сюда поставит дама восторгов не выказала ну красивый мотик а итальянца проняло оба два были общупаны поглажены и посижены после этого и дама пригодилась использовали ее по прямому назначению как переводчицу «Моя фирма «Новосайдер» готова выступить посредником продаж этих скутеров». От сленгового английского глагола «тускут». «Оборзевший». «Надо на место поставить». «Не зря его Тарасов позвал». «Чувствовал». «Почему сеньор Пьеро считает, что для продажи таких скутеров нужен посредник?» «Их будут разбирать прямо с прилавка, как горячие булочки». Улыбнулся иммигрантке кривовато. «Сеньор говорит неразумные вещи». Он не знает рынка. В ответ такая же улыбка, плюс превосходство наслоилось. Хороша чертовка. Сеньор-создатель ансамбля «Крылья Родины» и автор песни «Хара Мамбуру», я могу снять рекламу или даже небольшой фильм, как певицы из «Крыльев Родины» катаются на этих скутерах. Скорее всего, даже без всякого сомнения, итальянский посредник был убит на повал. Он сказал... «Ну, ни хрена себе!» «На чистом русском языке?» «Почти на чистом. Не иначе жена научила. Нет бы чему хорошему. Ну там, я восхищен вашим многогранным талантом. Нет, материться выучился». Дальше беседа пошла в конструктивном русле. В итоге договорились до следующего. «Сейчас мы отгружаем итальянцам сто мотороллеров. Они определяются с ценой». Пётр снимает рекламный ролик с дивами из крыльев Родины. Потом все мотороллеры отправляем им. Желательно увеличить выпуск. Сто — это крохи. Нужно не меньше тысячи в месяц. Лучше десять тысяч. Товарищ имеет свою долю в десять процентов, которую тратит на покупку в СССР конского волоса». «Конского волоса? Зачем?» — опешил поначалу сеньор. «Продадите мебельщикам». «Ну, ни хрена себе!» «Молодец, еще чище!» «Что вас учил торговать? Я тоже хочу у него учиться!» «Девяностые? Не скажешь ведь!» Когда раскланились, к Петру пристал возбужденный Тарасов. «Пётр Миронович, нужно звонить своему французу. Пусть сделает по тысяче комплектов пластмассовых изделий в месяц, а лучше по две. Чем вот только с ним расплачиваться?» «Я знаю. Кедровыми орехами». «Ну, ни хрена себе!» «Интермеца-4. Вероятно, всякий предатель в душе считает себя разведчиком». Цвигун повертел в руках фотографию. Словно на белой, тыльной стороне, хотел обнаружить разгадку. Белая. Вздохнув, генерал уже было протянул ее назад семичастному, но потом отдернул руку и взял, прочитал вслух. «Соскучились, засранцы? Буду краток». Высылаю материалы по недобитым фашистам из армата Неагра. Черная армия в основном сидит, но часть попряталась. Поддерживают между собой связь. Главный у них — Симеон Маргаринт. Скрывается у сочувствующей крестьянки Елизаветы Вартошу. Теперь о грустном. Вы там, бездари, совсем зажрались и огромные жопы поотращивали. В Узбекистане с самого низа, от председателей колхозов и совхозов и до руководства республики, Все втянуты в коррупционную схему по приписке урожая в хлопка. Не наведете порядок, лично вас застрелю. Уж поверьте, у меня говнюки получится. И на сладкое. Вот несколько предателей. Приказываю немедленно арестовать и допросить с применением спецсредств. Нелегал внешней разведки подполковник Евгений Рунге. Курт. Немец, западная Германия, собирается сбежать в Америку. Виктор Орехов, капитан КГБ член Демократического Союза, работает в Пятом управлении КГБ СССР, занимается делами правозащитников, сообщает им о готовящихся арестах и обысках, дает профессиональные советы, как обнаружить слежку, как вести себя на допросах. Капитан внешней разведки Лялин Олег Адольфович в этом году начал работать на британскую разведку Ми-5, предлагал англичанам планы советских диверсий в Лондоне, полностью раскрыл агентурную сеть в Англии, Нужно взять живым и перевербовать. Найти болевые точки, заставить гнать им Дезу. И еще, с письмом и материалами по молдаванам будет папка завербованных Абвером граждан СССР. Разбирайтесь сами, кто жив. Презирающий вас Яков Сталин. Семен Кузьмич, хватит душу травить. Третий раз ты уже читаешь. Полегчало? Председатель КГБ расстегнул пуговицу на рубашке и сдернул гастук. Как думаешь, Владимир Ефимович может пристрелить? Свигун как-то с надеждой, брошенной собаки, посмотрел на начальство. Кто ж ему гаду помешает? Пакет с документами нашли у меня в приемной. Что адъютант говорит? Генерал тоже ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу в форменной рубашке. Все свои были. Вчера был приемный день, было несколько штатских. А может, это Тишков занес? Он тоже вчера заходил. Зачем? Спросил несколько отставников. Хочет их себе в Министерство взять. Какую-то контрольную комиссию создает по проверке деятельности сельхозтехники. Тишков. Цвигун прикрыл глаза. Человек он странный, умный, талантливый даже. Какие песни пишет? А книжки? Зачем ему? Он, если чего узнает, то и так мне или тебе сказать может. А хлопок? Я поинтересовался. Он три дня назад собирал совещание. Как раз с хлопкорабами из Узбекистана». «Ну, тогда точно не он. Не дурак же такую улику нам в руки давать», — усмехнулся Семен Кузьмич. «Да это я так, от безысходности. Сегодня придется Брежневу нести новое письмо. Чувствую, окажусь вечером в том же Узбекистане начальником районного отделения в звании капитана. А у нас ведь есть кое-какие материалы на этих хлопкорабов, на ту же на Срединову, на Рашидова» кинулся Цвигун, с собой возьми. Я как-то пытался намекнуть весной об этом Брежневу, он разорался на меня, что не там врагов ищу. Семичастный подошел к сейфу и достал объемистую папку. Ну, документ, конечно, возьму с собой. Может, сейчас Леонид по-другому посмотрит на этих деятелей. Да это бог.